Сергей Булл, Евгений Астахов «Небеса умоются кровью. Путь водного дракона» Глава первая «Ага, вот так сразу приступаем!» — разогнался он, — хмыкает Феррон. «Пойди отмой с себя для начала дорожную грязь. Ты как змея, что ли, по канавам ползал. Освежи голову и хорошенько подумай над моими словами». Я не шучу, когда говорю, что это вишня и вправду опасно. Убить не убьет, так с ума сведет». «За твою же пустую голову беспокоюсь. Аранг тебя раздери, ты первый, кто прошел все мои начальные испытания, и теперь добровольно хочешь раньше времени отправиться на тот свет». Ворчит он совсем как старик, хотя в его словах есть зерно истины. «Заставляю себя обуздать нетерпение, киваю и отвечаю. Понял, учитель». Уже через несколько минут с удовольствием окунаюсь в чудесные воды купальни. Приятная энергетика этого места, уже оставшего для меня родным, ощущается, как материнские объятия, после пыльных степных дорог настоящее наслаждение. В бассейне, погрузившись по шею, вспоминаю отчий дом. Еще несколько зим назад я подумать не мог о подобном. С надеждой мы всей семьей ждали возвращения Лин и вели обыденную размеренную жизнь. Да, я продвигался по пути, однако делал это маленькими, почти незаметными шагами. Не спешил, потому что помнил, что ждет меня в конце. Сейчас же мне предстоит сложный выбор. Вернее, предстоял. Я уже давно его сделал, взяв в руку потрепанную книжку в красном переплете с легендой о загадочном древе. Угрозы учителя, пусть они и вполне реальны, меня не пугают. Жизнь, практика рано или поздно оборвется, так зачем бежать от опасности? Не рискуя, выполнить задуманное и спасти Лин все равно не получится. Это всего лишь еще одно испытание, а мою волю не сломить. Так сказала сестренка, и я ей верю. Сразу донимать Ферона опасно, поэтому вначале я хорошенько пополняю силы на кухне. Чудесная формация, обеспечивающая желающих пищей, радует меня новыми блюдами. В своей деревне я в жизни так вкусно и разнообразно не питался. Достать лесную дичь каждый день не получится, поэтому мясо не слишком частый гость в тарелке. Ем неспешно, наслаждаясь каждым кусочком. Обилие мяса и рыбы сменяется невиданными фруктами, душистые ароматы и невероятной сладости мякоть. Возможно, так обедает император. После крепкого сна возвращаюсь к попыткам уговорить наставника. На мои призывы он не откликается, так что я пускаюсь в путешествие по левому крылу пагоды. Даже в лаборатории призрака нет. Тогда по центральной лестнице пытаюсь попасть на следующий этаж. Раньше пройти мешала невидимая преграда, но сегодня она отсутствует. На втором этаже дворца все выполнено в традиционном стиле. Отполированный камень, темные доски пола, бамбуковые перегородки и бумажные обои объединены рукой умелого мастера в настоящее произведение искусства. Пространство не перегружено, каждая деталь коридора подобрана с идеальной точностью, будто другого места ей в этом мире просто не нашлось. Энергия перемещается здесь беспрепятственно, а ее концентрация намного выше. Однако я могу ходить только по коридору. Попасть внутрь таинственных помещений все еще не в силах. Двери плотно закрыты, пусть они и сделаны из дерева. Мне не хватает силы даже сдвинуть их. Плутая по лабиринтам второго этажа пагоды, я улавливаю легкое колебание энергии. Нахожу учителя в одной из дальних комнат второго этажа приоткрыв дверь безмолвно наблюдаю за ним стараясь не мешать по углам тусклым пламенем горят простые свечи вперемежку с благовониями легкая сизая дымка вырывается в коридор через щель в дверях Феррон, расположившись на гладком темном полу выводит узоры из символов длинной кистью заходи уже негромко произносит он это дело не быстрое я могу как то помочь осторожно ступаю внутрь Ученик Аранга с усмешкой смотрит на меня, словно отец-рыбак при виде ребенка с игрушечной удочкой. «Обойдусь». «Медведев в посудную лавку пускать не стоит», — кивком он указывает на пол. «Ты точно не передумал?» «Нет», — твердо отвечаю я. «Мы можем ограничиться ритуалом очищения. Он и так даст тебе хороший прирост в силе», — не сдается Фарон. «Пойми, такие резкие прыжки могут иметь непредсказуемые последствия». Про слабоумие или смерть я совсем не шутил. Понимаю и благодарю за беспокойство, учитель, но враги не будут ждать, пока я наберусь сил безопасным способом. Я старший, и я обязан помочь своей сестре. Такова моя ноша, таков мой долг. Нужно рискнуть? Значит, рискну. Ладно, ты безнадежен, он отмахивается от меня». Некоторое время мы молчим под приглушенный треск сгорающих благовоний. Я лишь наблюдаю за призраком, но постепенно он сам от скуки начинает разговор. Ферон рассказывает, почему этот ритуал очищения так важен. В крупных семьях аристократов прохождение подобных ритуалов является обязательным. Только таким образом можно сравняться в потенциале с высокоранговыми практиками. Звездные дети среди аристократов не редкость, а если учитывать все преимущества, данные им с рождения, то у меня против элиты столичной знати и вовсе нет шансов. Ритуал должен это изменить. Чем же конкретно помогает ритуал? Он очищает физическое и духовное тело от любых примесей. Укрепляет ядро и меридианы, расширяет их, позволяя прогонять больше ки, ускоряет выработку энергии. В общем, качественно повышает силу адепта. Это тот крепкий фундамент, без которого невозможно построить свою силу. Феррон также поясняет два момента. Во-первых, ритуал, проведенный в раннем возрасте, повышает шансы на появление звездного ребенка. Клановые дети нередко открывают в себе эту склонность к культивации после подобных процедур. Во-вторых, раннее обучение является одним из условий для повышения шансов на гениальность клановых отпрысков. Отсюда и перекос в количестве звездных детей в кланах относительно обычных людей. Пока он говорит, не перестает плавно водить кисточкой. Создание формации для него дается так же легко, как дыхание. Он не всегда обращает внимание на иероглифы, но его рука безошибочно выводит идеальные линии символов. Рассказ собеседника увлекает меня в путешествие по его воспоминаниям. Со словами приходят и образы, которые обретают краски и обрастают деталями. «Думаешь, мы в своей молодости не совершали твоих ошибок?» доносится его безмолвный голос сквозь возникающие перед глазами картины. «Я переношусь на небольшую арену, где тренируются юноши еще моложе меня». Их учитель, сухощавый мужчина с длинными седыми волосами, небрежно спадающими на потрепанное тренировочное ханьфу. Он плавно ходит из стороны в сторону перед совсем зелеными практиками, отпуская хлесткие фразы. «Жесткий удар, отродья!» «Плоды силы не редкость в нашем мире», — голос Ферона звучит в моем сознании. «Ты приглянулся не только Сакуре, но и другим моим товарищам, так что я покажу тебе хороший пример». На испещренном морщинами лице незнакомца расплывается кривая ухмылка Айлоун, и это все, на что ты способен! Старик неуловимо сближается и подбивает обе ноги худощавого паренька. В нем я едва признаю моего недавнего противника в последнем испытании ферона. Лицо осунувшееся, щеки впалы, а руки и ноги совсем тоненькие. Тренировочные одежды на нем болтаются так же нелепо, как на пугале в огороде. Остальные ученики сдержанно хихикают. Стоящий неподалеку пухлый парень тоже потешается, но в следующий миг силой бьется лицом о площадку, брошенной рукой учителя. Тот только что преподал своим подчиненным еще один жестокий урок. «Встать оба!» — скрипучий голос старика мгновенно вздергивает пару учеников на ноги. «В какой помойной яме вас только откопали!» «Я не из помойной ямы», — горящие глаза одного из детей упираются в морщинистое лицо старика. «Один толстый, другой худой, как тростинка», — насмешливо фыркает он, после чего кивает в сторону дорожки, вытоптанной вокруг площадки. «Будете бегать до полудня, остальные, если не хотят присоединиться, трудитесь усерднее. Благодарите судьбу, что вам предоставился шанс учиться у меня». «Желающих попасть сюда очередь за оградой! Будете лениться, быстро вылетите прочь!» Облик Ферона то появляется, то исчезает, словно в гипнотическом танце. Видения прошлого продолжаются. Айлун в бесконечных попытках стать сильнее продолжал трудиться год за годом, с самых малых лет. Безродный он попал в один из младших павильонов третьесортной секты. Название ее уже стерлось в веках, однако даже там можно было многому научиться. Айлун не имел ни таланта, ни богатой родословной, дающей склонность к культивации. Отсутствие всего этого он пытался компенсировать усердием, терпел побои не только от учителей, но и от других учеников. Правда, недолго. Его усердие через некоторое время перекрыло недостатки, и вскоре уже он мог поколотить других младших практиков, но не учителя до вмешательства старого адепта они и учениками не считались лишь послушными болванчиками которые воспитываются с самого детства для услужения старшим членам секты однако несмотря на их низкий статус боевые искусства это неотъемлемая часть жизни практика в секте вот только обучить таких как айлун с их уровнем сил весьма сложно и если другие ученики старались просто выжить, постепенно теряя рассудок и становясь рабами секты, то Айлун все время мечтал покинуть это место. Свернуть шею своему истязателю и разорвать этот порочный круг боли. Его учителю как-то передали один из духовных плодов. Этот подарок отправил сам верховный мастер секты из центрального павильона. Старик оценил его по достоинству, но есть не стал, отложив на потом причиной этому являлась его текущая ступень ему и так оставалось недолго а дальнейший прорыв сократил бы оставшуюся жизнь еще сильнее однако и просто так отказаться от дара мастера он не мог подобный жест сочли бы оскорблением поэтому духовный фрукт хранился в его личных покоях куда и забрался однажды ночью айлун в отсутствии старого учителя последствия приема этого фрукта я вижу лично не окрепшее тело мальца начало меняться. Переполненное непомерной силой, оно искажалось и принимало уродливые черты. Кожа рвалась и нарастала слоями. Мышц стало так много, что он не мог пошевелиться под их весом. Духовное ядро трещало и скрипело, готовое рассыпаться в любой миг. Меридианы скручивались, пытаясь разорваться. Волна безумства захлестнула его. Когда вернулся учитель, он лишь посмеялся над умирающим учеником, обрадовавшись, что не съел фрукт и сам не стал жертвой. Я наблюдаю за несчастным Айлуном, чьи глаза едва не вылезают из орбит от накатившей безумной боли. Лежа на полу, прикусив язык до крови, он смотрел на своего учителя и мечтал поквитаться с ним и всей этой демоновой сектой. Мы возвращаемся обратно в пагоду, и Феррон довольно улыбается, выводя очередной символ на гладком полу. «Что было дальше?» — настойчиво спрашиваю у собеседника. «Я сражался с Айлуном. Выходит, он не погиб и смог переварить тот фрукт. Как же парень выжил?» «Что было дальше?» — передразнивает меня призрак и исчезает, появившись в другой части формации, где продолжает свой рисунок. Великий Аранг спас его вот что. Юному глупцу повезло, что учитель находился рядом и почувствовал уродливые искажения его ауры. Он сжалился над бедолагой и исцелил Айлуна. «Плод был отравлен?» — гадаю я. «Кто знает?» — пожимает плечами Фарон. «Возможно, просто его тело было слишком слабым, чтобы поглотить такую силу без ущерба». В любом случае, духовные плоды способны далеко продвинуть адепта по пути, но могут они его и погубить. Значит, хорошо, что у меня есть мудрый наставник. С широкой улыбкой я нахожу выход из этой ситуации. Он ведь не позволит своему нерадивому ученику так глупо умереть. Как Аранг спас Айлуна, так и старик в теле полупрозрачного юноши с кривой усмешкой грозит мне пальцем и перебивает. Масло, в твоих словах больше, чем в котле трактирного повара». Фарон перемещается ко мне и указывает на центр формации. «Если бы одной лести было достаточно, сначала пройди ритуал. Если переживешь его, тогда и поговорим». «Переживу. Я легким шагом приземляюсь в указанное место. Скрестив ноги, опускаюсь в позу для медитации». «Удачи, ученик!» — говорит призрак и щелкает пальцами. Этот звук разливается по комнате, превращаясь в протяжный звон. Этот ритуал все же стоило провести в более раннем возрасте. Сквозь шум пробивается насмешливый голос Феррона. Однако тебя же это все равно бы не остановило. Из пола ударяет поток чистейшей ки и проходит сквозь меня. От боли в теле трещат все кости. Стиснутые челюсти приводят к тому, что зубы едва не крошатся. По венам бежит жидкий огонь, в глаза бьет яркий свет, а в уши достигший пика звон. Я окунаюсь в яркие, пронзающие лучи, очищающей энергии. Мое тело становится прозрачным и медленно тает. Остается только мерцающее ядро, подобно солнцу, разгорающемуся на восходе. Чистейшие ручьи энергии струятся от него, прокладывая новые меридианы. Атоки Ки становятся гуще, набирая мощь, скручиваются в акупунктурные точки. Теперь это не просто сосредоточение силы, а миниатюрные ядра, плотные и крепкие. Болезненные изменения от энергоструктуры моего тела перетекают к внутренним органам и плоти. Здесь мое сознание взбирается на самую вершину боли. Это чувство становится настолько сильным, что полностью перекрывает любые другие ощущения. Я купаюсь в и словно и не знал ничего другого до этого. Мне действительно хочется умереть, чтобы все это прекратилось. И этот процесс идет без остановки. Не успеваю я собраться подобно детской мозаике, как распадаюсь вновь на мельчайшие частички ки. Раз за разом. Раз за разом. С каждым циклом отпадают мельчайшие кусочки. Лишние. Грязные. Ненужные. Однако мозаика не рушится, а становится лишь лучше, чище, совершенней. Она почти достигает идеала, но этого все еще недостаточно. «Ты еще здесь, глупый ученик?» В звенящую пустоту моего сознания пробивается чужой голос. «Ответить я не в силах. В горле зарождается булькающий тихий хрип. «Ты открыл глаза, это уже хороший знак», — довольно провозглашает Феррон. «Возвращаться в этот мир непросто». В какой-то миг мне показалось, что я не смогу вырваться из бесконечного цикла очищения. Восстановление происходит крайне медленно. Несколько дней уходит на обретение человеческой речи. Пустота в голове настолько звонкая, что я даже мысли свои не слышу. Лишь на третий день мне удается сказать первое слово, а через неделю я уже могу сносно складывать слова в фразы. Память возвращается целыми пластами. Болезненно и хаотично. Легкие тренировки на полигоне помогают ускорить мое восстановление после ритуала. Я быстро добираюсь до седьмого уровня и шагаю выше, на восьмой. Оплетающий побег послушан мне как никогда. Он воплощает мои мысли быстро, но теперь уже не требует жестов. Его пробивная мощь поражает. Копьем насквозь пронзает марионетку и даже не чувствует сопротивления. Маяки стала плотнее и чище. За такое же количество энергии, влитой в технику, что и раньше, я получаю куда большую отдачу, дальше перемещаюсь легким шагом. Сильнее защищаю тело с помощью крепче камня. Я возвращаюсь к небесной технике, полученной в последнем испытании. Шифр из иероглифов все так же сложен и непонятен. Однако... Повторение искусных иллюстраций приносит первые плоды. Мои чистые отточенные движения оставляют за собой легкие, едва заметные янтарные послеобразы. От рук эти шлейфы держатся дольше всего. «Как же тебя звать?» — загадка. «Вижу, тебе стало гораздо лучше» — на полигоне из ниоткуда появляется феррон. «Да, учитель, спасибо вам», — выполняю глубокий поклон. «После ритуала я словно переродился». «Это не так уж далеко от правды», — он осматривает остатки марионеток на поле боя. «Восьмой уровень, похвально. Теперь твои мозги тоже очистились от дурных мыслей». «Нет, учитель, они со мной навсегда», — нахально ухмыляюсь. «Что касается плода, не для того я проливал столько своей крови, чтобы теперь отказаться в шаге от цели. Я понимаю и принимаю риски. Если умру, вашей вины в том не будет». «Тогда не стоит затягивать» хмурится он. Пока твое тело в таком состоянии не закостенело, это лучшее время, чтобы поглотить духовный фрукт. В его руках появляется кровавая вишня. Со вздохом он протягивает ее мне. Моя рука хватает дар сакуры. Зубы тут же жадно смыкаются на мясистой мякоти. Кожица лопается и выпускает сладостный сок. Волны чистейшей ки вырываются из вишни и проникают в недра моего тела. Энергия бежит без препятствий по широким каналам и заполняет меня снизу доверху. Это ни с чем не сравнимое чувство. Кажется, что у меня бесконечный запас энергии. Я могу активировать любые техники без остановки, день за днем. Могу тренироваться неделями напролет. Память тысячелетнего леса наполняет разум умиротворением и спокойствием. Сама природа делится со мной своей мудростью, и с каждым ударом моего сердца раскаляется ядро. Внутреннее пламя пульсирует от накатывающих волн ки. Центр моей силы гаснет, а затем вспыхивает вновь. Слепящий оранжевый цвет раскаленного металла затихает и становится блестящим. Ядро приобретает оттенок полированного серебра, словно диск луны на небосводе. Ритуал помог мне окрепнуть. Благодаря ему я стойко переношу непомерную боль от мощи, что стремится разорвать меня изнутри. Однако моя воля не дает это сделать. Я выживу и стану сильнее. Обязан выжить. «Ну, как тебе результат?» — наклоняет голову Феррон. «Кажется, тебя парализовало. Зато поздравляю, ты шагнул не просто на новую ступень, а на новый этап. Теперь ты серебряный богомол. Я и сам чувствую это. Мое ядро изменилось». Сама моя суть стала иной, более чистой и возвышенной, однако у этого есть и последствия. Я ощущаю необратимые изменения в теле. С новой силой, от которой меня распирает так, что я даже шевелюсь с трудом, появилось странное чувство. Мою плотину жизненной силы продырявили, и теперь она маленькими струйками начинает вытекать безвозвратно. Плата не заставляет себя ждать. Ответить я не в силах лишь протяжный крик рвется из моей груди слова эхом разлетаются по полигону с небывалой силой от меня волнами раскатывается энергия пол трещит плиты разлетаются осколками мощные побеги стремительно тянутся к потолку растения пытаются сдавить призрак ферона но безвредно проходят сквозь него я едва шевелюсь под тяжестью собственной ки отлично ты можешь двигаться подбадривает меня ферон Не останавливайся. Он перемещается к механизму управления полигоном и сразу поднимает его уровень. Теперь девятый. Призванные марионетки одна за другой разлетаются от моих техник. Тяжесть тела отступает с каждым ударом, постепенно превращаясь в легкость. Я уже порхаю над ареной быстрее, чем раньше с легким шагом. Противники не доставляют труда. Не важно, как я атакую. Что от рук, что от оплетающего побега хватает пары ударов. Точечные попадания. Посредоточием силы вызывают цепную реакцию и рушат сразу несколько уязвимых мест в искусственных телах. Куклы падают, разваливаясь на части. «Слабо!» — рычу я, упиваясь новым этапом пути. «Учитель, следующий уровень!» «Раз так, Рен, не пора ли тебе отправиться в академию?» — внезапно звучит предложение от Ферона. «Конечно, если ты готов».